Мы видели, что учреждена была лотерея. Доходы от нее должны были идти на содержание отставных и раненых обер- и унтер-офицеров и рядовых. Лотерея состояла из 50 тысяч билетов, между которыми 37 500 выигрышей, разделенных на четыре класса. Каждый билет положен был по 11 рублей на все классы. В июне генерал-прокурор объявил, что императрица велела ему предложить Сенату учредить дом, где содержать вдов и сирот, дочерей заслуженных людей, бедных, не имеющих покровительства и пропитания. На это ее величество некоторую сумму пожалует из собственных доходов. Сенат приказал потребовать от синода чтобы назначил для вдов и сирот Московский Ивановский монастырь или другой, подобные ему, с довольным числом покоев и каменной оградой, а насчет регламента справится в библиотеке Академии наук, как такие дома содержатся в иностранных государствах, также иностранные коллеги собрать сведения от министров, находящихся при иностранных дворах. Там же 19 июня. Великая княгиня Екатерина думала, что образцом должно было служить сенсирское заведение, что надобно выписать оттуда классную даму, а дом и деньги легко отыщутся. Чтоб невежды не кричали против французской монахини и ее ереси, надобно под видом частного воспитания дать ей вначале образовать одну или двух сирот, которые потом сделаются сами воспитательницами уже в учреждении, и таким образом через несколько лет можно было бы обойтись без француженок. Сборник Русского исторического общества Том 7, страница 82-101 Комиссия об уложении в которой присутствовали два сенатора, граф Роман ларионович Воронцов и князь Михаил Иванович Шаховской, окончила две части уложения, судную и криминальную, и сенат в марте месяце приказал, как оное сочинение уложения для управления всего государства гражданских дел весьма нужно, следственно, всего общества и труд в советах быть к тому потребен. и потому всякого сына Отечества долг есть советом и делом в том помогать и к окончанию с ревностным усердием споспешествовать стараться. Всходство сего правительствующего Сената уповается, что всякий, какова б и достоинство ни был, когда будет к тому избран, отрекаться не будет, но пренебрегая все затруднения и убытки охотно себя употребить подщиться чая во-первых незабвенную в будущее роды о себе оставить память до да сверх того за излишние труды и награждения получить может того ради по требованию комиссии нового уложения к слушанию того уложения из городов всякой провинции кроме новозавоеванных, то есть Остзейских, Сибирской, Астраханской и Киевской губерний, штаб и обер-офицеров из дворян и знатного дворянства, не выключая из того и вечно отставных от всех дел, токма к тому делу достойных, по два человека из каждой провинции, за выбором всего трех городов шляхетства. Ежели же они кого... изобретающихся в Петербурге у статских дел, к означенному делу выбрать пожелают, то в том дается им на волю. Потому что купцов за таким же откупечество выбором по одному человеку и высылать в Петербург к первому января будущего 1762 года. Относительно Малороссии Сенат приказал, Малороссийскому гетману, определяя особых людей, к тому способных, литовский статут рассмотреть и какие явятся в нем недостатки, пополнить, а излишки исключить и прислать в Сенат с депутатом, который бы мог дать обо всем подробное изъяснение. Журналы и протоколы Сената 7 марта и 9 августа Кроме выбора депутатов в комиссию об уложении, дворянство должно было заняться другими выборами. 5 июня Сенат предоставил помещикам выбирать из среды себя воевод, которые бы имели деревни вблизи города и могли содержать себя доходами с них. Кроме того, Сенат полагал увеличить жалования должностным лицам из дворян, также и воеводам. Президенты и члены коллегии, губернаторы и губернаторские товарищи из русских дворян, по большей части из заслуженных, а не из богатых, получали до сих пор в Петербурге половинное против армейских окладов жалования, а в других городах половинное против петербургских окладов. Губернаторы и вице-губернаторы в Остзейских губерниях получали двутретное а во внутренних губерниях в половину против остзейских. И таким малым жалованием полагал Сенат. По состоянию нынешних поведений бескрайней нужды содержать себя никак не могут, и потому надобно сравнять жалования гражданских и военных чинов. Президенты должны получать по 2400 рублей, оберпрокурор — 3000 генерал Реккетмейстер и Геральд мейстер по 2500, вице-президенты 1800, советники 1200, надворные советники 800, асессоры 600, во всех губерниях губернаторы 2500, вице-губернаторы 2000, товарищи 800, провинциальные воеводы 800, их товарищи 300, воеводы... приписных городов — четыреста, пригородные — двести. Для покрытия этих новых расходов положить на вино, пиво и мед по две копейки на ведро, с крепостей — по двадцать пять копеек, при справке за владельцев земель — три копейки с четверти, сыскав при решении дел — по три копейки с рубля. известия приходившие из областей убеждали что действительно надобно принимать меры против злоупотреблений областного управления так сенат узнал что около города царицына с проезжающих по реке волги разных чинов людей берутся немалые взятки генерал прокурор прочел в сенате письмо к нему от генерал майора лочинова из тамбова лачинов был на казанской ярмарке Верхоломовском монастыре 8 июля.